Глава 6. Асад. Тревожно мигающие огни танцевали перед фасадом дома престарелых, отражаясь в струях дождя. О, Аллах всемогущий, пусть только это будет не ес, думал Асад, увидев пустую машину скорой помощи, задние двери которой были широко раскрыты. В четыре прыжка он одолел лестницу и ворвался в приёмный покой. Из персонала там никого не было, только любопытные проживающие шепчась проводили его взглядом, когда он помчался к комнате своего друга. Три младших медсестры, которым выпало дежурить в этот день, стояли в дверях с побелевшими лицами. Их взгляд был направлен в сторону комнаты. А тут услышились тихие голоса. Асад остановился и сделал глубокий вдох. Скоро уже 30 лет, как его жизнь и жизнь Есса оказались тесно связаны, и много раз за эти годы он проклинал себя за то, что судьба свела их. Несмотря на это, Есс был ему ближе, чем кто-либо другой, и знал о нём больше всех. За последние 10 лет Асад ни разу не испытывал ничего похожего на то, что он чувствовал теперь. Он Онер спросил Асад: Ближайшая из медсестёр обернулась. "А, Заид, это ты?" Она перекрыла ему путь рукой. "Тебе сюда нельзя." Объяснений не последовало, да и необходимости в них не было, потому что через мгновение каталка с телом выехала, ноги покоились под белым покрывалом, и только когда показалась остальная часть, самые худшие предчувствия Асада стали реальностью. Санитары из машины скорой помощи постарались закрыть лицо дополнительным куском ткани, но кровь тем не менее просочилась. Асад поднял руку и попросил остановиться, когда каталка поравнялась с ним. Ему надо было убедиться, что это действительно есть. Yes. Как и ожидалось, санитары запротестовали, когда он стал поднимать покрывало, но замолчали, увидев его взгляд. Глаза Есса были полуоткрыты. Уголок рта опустился вниз к тому месту, где он нанёс себе удар в сонную артерию. Как это произошло? прошептал он, закрывая глаза покойного. Кто-то ему позвонил, сказала старшая из медсестёр, когда каталка подъехала к главной лестнице. Мы слышали, как он закричал, но когда прибежали, чтобы узнать, что случилось, он попросил нас оставить его в покое. Сказал, что посидит немного, а потом позвонит нам, чтобы его коляску отвезли к остальным. Когда это было? Спросил Асад. Всего полчаса назад. Мы нашли его со стержнем от шариковой ручки, воткнутым в сонную артерию. Он ещё не умер и Продолжение застряло у неё в горле. Даже для видавшей виды медсестры это наверняка было шокирующим зрелищем. Дежурный врач случайно находился рядом, заполнял свидетельство о смерти одного из проживающих, скончавшегося вчера вечером. Он, вероятно, ещё сидит в моём кабинете и читает историю болезни Есса, сказала вторая. Асад ухватился за дверной косяк и попытался сглотнуть. Ларс Бьёрн и его брат в один и тот же день разве это возможно неужели Аллах стоит сейчас рядом с ним положив руку на плечо и пытается придавить его к земле неужели божья воля состоит в том чтобы он почувствовал то как если бы ему отрезали руку чтобы связь с прошлым была разорвана и брошен в огонь где в конечном счёте сгорают все воспоминания Убийственное ощущение. Я не могу этого понять. Слишком жестоко, сказал он. Йес и его брат были сегодня утром живыми, а теперь их больше нет. Ас откачнул головой. Если бы Ларс и Йес умерли в тех странах, которые связали судьбы всех троих, то их похоронили бы едва ли не раньше, чем тела их успели бы окоченять. Да, это ужасно, сказала старшая из медсестёр. Благословен, благословен мир каждой душе. Но никто не знает, каков был день, пока не наступит ночь, так поётся в псалме. Мы должны беречь нашу жизнь, пока она у нас есть. Да, именно так. Асот посмотрел в комнату. Судя по крови под коляской и тёмной полосе на полу, ес сделал это сидя, а после смерти его переложили на катальку. Разобранный паркер, из которого он вынул острый стержень, всё ещё лежал на прикроватном столике. Эту ручку сам Асад подарил ему много-много лет тому назад. Где стержень, который он воткнул в себя, машинально спросил он в пластиковом пакете у врача. Он позвонил в полицию, и там сказали, что пришлют людей. Он сделал несколько фотографий. Асад осмотрелся. Кому в наследство останутся вещи, лежавшие вокруг, теперь, когда и Ларс Бьёрн тоже умер. У Есы не было детей и не осталось ни братьев, ни сестёр. Все эти обшарпанные реликвии шестидесятивосьмилетней жизни перейдут к Сусанне. Обрамлённая латунью фотография мужчины, который когда-то гордо возвышался на метр 90 и носил на форменной одежде целое море наград. Его дешёвая мебель и старый телевизор. Ас отошёл в кабинет, где врач в очках набирал что-то на компьютере. Асэд и этот врач не раз встречались, и кивком приветствовали друг друга за те годы, что Ес жил в доме престарелых после того, как его перевели сюда военные. Врач был немногословным, порядком уставшим от жизни человеком. Каким ещё он мог быть на такой должности? Они ещё раз кивнули друг другу. Его пальцы всё ещё удерживали стержень ручки, когда я вошёл. Сказал доктор из-за компьютера: "Это самоубийство". "К сожалению, меня это не удивляет", сказал Асад. Он только что получил сообщение о смерти брата. Самое худшее из всех сообщений, которое он вообще мог получить. Вот как значит Трагедия, сказал врач без всяких признаков сострадания. И я как раз записываю произошедшие в историю болезни, так что могу указать это известие как предположительную причину его поступка. Насколько я понимаю, вы были знакомы с ним много лет? Да, начиная с 90 -го года. Он был моим наставником. Он когда-нибудь раньше говорил, что хочет покончить жизнь самоубийством? Говорил ли Ес, что хочет покончить с собой? Асад невольно улыбнулся, хотя повод был неподходящим. Какой же солдат, который лишил жизни стольких людей, как это сделал Ес, не говорит об этом постоянно? Нет, пока он был здесь, и во всяком случае и мне. Никогда, ни разу. Асад позвонил Сусанне и постарался успокоить её, когда она принялась винить во всём себя. Он сказал, что это вероятно произошло бы в любом случае, что было ложью. Асад остановился перед домом престарелых и смотрел на пробегавшие по небу серые облака. Они были подходящим сопровождением для ужасных событий этого дня. Асад почувствовал усталость в ногах и сел на скамейку перед лестницей. Здесь они с Ессом обычно прощались. Ас отдостал мобильник. "Карл, я сегодня не вернусь на работу", сообщил он после того, как рассказал обо всём, что случилось. На другом конце наступила пауза. "Я не знаю, что этот Ес Бьёрн значил для тебя, Ас, но думаю, что две смерти за один день среди твоих близких Это слишком много, сказал Карл. Как долго тебя не будет? Асад задумался. Откуда ему знать? Ладно, не отвечай. Недели хватит, Асад? Хмм, не знаю. Может быть, всего лишь несколько дней. Договорились.